Глава 21. Дверь захлопнулась перед моим носом. На душе поселилась тяжесть. Поэтому я решила развеяться. Предупредив сестру, накинула теплую толстовку прямо поверх растянутой домашней футболки и покинула дом. В этом городке существовало только одно место, куда я приходила со своими проблемами. На улицах уже стемнело, Старый заброшенный стадион встретил меня привычным молчанием. Тишина оглушала и дарила долгожданное спокойствие. Небольшое заросшее футбольное поле было окружено потрескавшейся асфальтированной дорожкой. По правую сторону находились ступеньки. Поднявшись на самый верх, я залезла на небольшую бетонную стену, которая по высоте доставала до моего пояса. Отсюда хорошо было видно город, ведь стадион находился на возвышенности. В подростковом возрасте я часто сбегала в это место, и никто не знал о количестве пролитых здесь слез. Первая любовь, ссоры с друзьями, отсутствие отца — все это я обдумывала и переживала на заброшенном стадионе, порой просто жалея себя. Никто никогда не приходил сюда после того, как садилось солнце. Это было мое маленькое убежище. Сейчас я понимала, что пора было позволить отцу просто жить своей жизнью. Его редкие звонки не приносили ничего хорошего, а наши встречи и вовсе с каждым разом все больше разочаровывали. Спрыгнув со стенки, я присела на самую верхнюю ступеньку. За этот год моя жизнь изменилась полностью. Я избавилась от лишних людей в своей жизни и обрела счастье. Конечно, с детства я мечтала о полноценной и крепкой семье, тянулась к отцу, стараясь заслужить похвалу. Но ему всегда было недостаточно стараний. Жаль, что никто не объяснил мне, что любят не за что-то конкретное. По-настоящему любят просто так. Просто потому, что не могут по-другому. В голове вспыхнули воспоминания. Когда мне было 15, приехав в гости, отец полностью раскритиковал мой внешний вид. Я всегда выбирала джинсы и футболки. Так одевались абсолютно все девчонки в моем окружении. Папа же сказал, что стиль колхозницы лишь доказывал то, что в большом городе мне делать будет нечего. «Мира». «У тебя абсолютно отсутствует вкус. Видела бы ты, как красиво одеваются девочки в городе. Ты же, похоже, напугала в этом трепе, сказал он тогда. Естественно, я плакала. В то время на каждое замечание я реагировала слезами, что раздражало отца еще больше. Сейчас же я поняла, что его слова больше не задевали меня так сильно. Прошел примерно час, когда я окончательно успокоилась и вспомнила, что обещала позвонить Егору. Проверив телефон, обнаружила, что батарейка села. Черный дисплей никак не реагировал на мои попытки его оживить. Поднявшись, я направилась на выход из стадиона. Нужно было срочно и побыстрее добраться до дома и сообщить будущему мужу о том, что со мной все было в порядке. Наверняка он очень волновался. Радовало лишь то, что Варя знала, где я обычно проводила время, будучи расстроенной. В случае чего Егор в первую очередь поедет к нам домой, где сестра сможет его успокоить. С неба упала сначала пара холодных капель, а потом начался настоящий ливень. Натянув капюшон так, что он скрыл половину лица, я уже почти бежала в сторону дома. Перебегая через дорогу, услышала шум мотора где-то совсем рядом и не успела среагировать. Внезапно почувствовала толчок, тело пронзило острая вспышка боли, а голова ударилась о твердый асфальт, после чего мир погрузился во тьму. Так быстро и глупо, больше я не чувствовала ничего. Егор. Мужчина мчался в сторону заброшенного стадиона. На душе поселилось дурное предчувствие. Не дозвонившись до Миры, Егор отправился прямо к ней домой, но застал там только Варю. Девушка сообщила о том, что разговор с отцом закончился очередными обвинениями. Поэтому Мира расстроилась и решила побыть одна в своем любимом месте. К счастью, ехать было не очень далеко. Стадион находился в 15 минутах ходьбы от ее дома. Егор ругал себя, что не приехал раньше. Будь он рядом, Мире не пришлось бы в такое позднее время в одиночку ходить по городу. Мужчина мечтал о том, что приедет, усадит ее в машину, отвезет к себе домой и не выпустит из объятий до самого утра. Начался дождь, по стеклу забарабанили капли. Егор выругался, и сильнее надавил на газ. Не хватало еще, чтобы она промокла и вновь простудилась. Вдалеке показались мигалки. По встречной полосе в сторону больницы промчалась скорая помощь. Сердце ёкнуло. Проехав совсем немного, мужчина заметил небольшое столпотворение, остановился и, заглушив двигатель, покинул салон автомобиля. Полицейская машина стояла на обочине. Люди в форме беседовали с пожилым мужчиной и что-то записывали. Увидев небольшое пятно крови на асфальте, Егор по-настоящему испугался. В голове крутились страшные мысли. «Что здесь произошло?» — спросил он у незнакомой женщины, что стояла в сторонке и разговаривала по телефону, активно жестикулируя. «Девушку машина сбила», — ответила она и вернулась к беседе. Казалось, его ударили чем-то тяжелым по голове. Кулаки сжались, в глазах потемнело. Это не могла быть Мира. Только не она. Мимо как раз проходил молодой человек в полицейской форме. Егор схватил его за локоть. — Где девушка, которую сбила машина? — спросил он, пытаясь подавить подступающую панику. — Спокойно, приятель, ты кто? — ответил полицейский, освобождая руку из жесткой хватки. «Прошу вас, скажите, где она?» «Ты родственник ее?» «Увезли уже девку», — резко ответил. «Как звали пострадавшую?» «Смирнова Мирослава. Отчество не помню уж, извини». «Мира». Он не мог потерять ее. Егору казалось, что все это происходило не с ним. Кошмар, розыгрыш, ошибка. Мужчина направился к своему автомобилю. Вдавив педаль газа в пол, на большой скорости помчался в больницу, надеясь, что судьба не будет жестока по отношению к его любимой девушке, и все с ней будет хорошо. Однако в мыслях снова и снова Егор видел огромное пятно крови на асфальте.